Время действия – этот же день. Место действия – школа Керин, малый музыкальный зал. «Отлично! Браво!» – хлопает в ладоши учитель музыки. «Браво, Херин!» раскрасневшаяся от удовольствия скрипачка раскланивается со сцены малого зала, держа в руках скрипку и смычок. Она только что закончила играть «Мое лето». «Ну, не «Мое», а «Вивальди», но ну, не суть, как говорится. «Молодец! Отлично сыграла!» Можно так и оставлять. Тоже с удовольствием хлопаю, присоединяясь к солнцем отлично прекрасная музыка!» – говорит учитель, поворачиваясь уже ко мне. «Юнми, ты, несомненно, талант!» «Спасибо, учитель!» – тоже кланяюсь я, но уже из сидячего положения. «Тебе обязательно нужно закончить консерваторию!» – говорит мне учитель. «Если ты не растеряешь свой талант, ты станешь гордостью нации!» А как можно растерять талант, интересуюсь я. Что для этого нужно сделать? Время, отведенное человеку для творчества, невелико, говорит учитель. Обычно оно ему дается, пока он молод, и его можно глупо растратить на ерунду. Писать всякие эстрадные песенки вместо вечных классических вещей. Песенки через два года забудут, а время уйдет. За песенки хорошо платят солнцем указываю я учителю на хорошо известный факт. И слава с них совсем другая. «Не нужно все мерять деньгами, юнми», – восклицает учитель. «Почему?» – пожимаю плечами я «Деньги – это универсальный измеритель. Ими можно померить все. Чем больше счет, тем талантливее и известнее человек. Разве не так?» «Деньги могут быть получены и нечестным путем», – напоминает учитель. «Даже если человек вор, все равно, чтобы много украсть, нужен талант». Вот, например, вытащил карманник кошелек, в котором было три воны, и попался. Про него говорят «мелкий воришка». А если какой-нибудь чиновник из бюджета миллиард вон украл? Все про него говорят с уважением. Вот сидит уважаемый человек, миллиард украл. Хотя, как мне кажется, что незаметно вытащить кошелек – это гораздо сложнее, чем перевести деньги со счета на счет. Учитель огорченно качает головой. «Очень жаль видеть в тебе, в твоем возрасте, столь много взрослого цинизма», – говорит он. «С волками жить по волчьи выть», – перевожу я ему в ответ хорошо известное наблюдение русского народа. «Как ты сказала?» – удивляется учитель. «Никогда прежде не слышал такой поговорки». «Просто в голову пришло, солнце ним», – говорю я. «Хорошо», – кивает он мне. «Наш разговор на эту тему с тобою не закончен. Оставим его на потом». Сейчас давай обсудим наши дальнейшие действия. Господин Дон Хё хочет, чтобы я максимально тебя задействовал во всех школьных музыкальных мероприятиях. Вот же этот донхё Я ему тогда в карцере сказал, что предпочитаю одиночество. Видимо, он решил наказать меня, используя это знание. Запихнуть в толпу школьников, чтобы я вместе с ними что-то делал. Ну и хитрован психолог. Поэтому я хочу, чтобы вы с Хейрин выступили вместе и с новой композицией. Я что, завод-автомат по производству хитов? А как же те две девушки, напоминаю я, которые одна с гитарой, другая с дудочкой? И это тоже, подтверждая, кивает учитель. Но солнце ним, это же сколько работы, возмущаюсь я. Не спорю, кивает он мне в ответ. Работай. А я посмотрю, как ты можешь это делать. «Если ты талант, то много времени у тебя на это не уйдет. Ты талант?» Учитель с вопросом во взгляде смотрит на меня. «Нет, я бездарность!» Решительно включаю я задний ход. «Отпустите меня, я хочу умереть где-нибудь на диване, как положено всякой бездарности!» «Как не стыдно, Юнми Осуждающе качает головой учитель. «А чего стыдно-то? Нагрузили работой, как последнего ишака!» И еще требуют, чтобы ты, Ишак, гордился тем, что в конце концов надорвешься. Тоже мне нашли на что давить. Как говорится, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. «А ты не хочешь подумать о выпуске диска?» – меняет тему учитель. «Диска?» – удивляюсь я, не понимая и поэтому переспрашивая. «Да, с твоими классическими произведениями. Я тут подсчитал, сколько их уже у тебя?» Вполне достаточно, чтобы заполнить диск-миньон. Не хочешь заявить о себе миру, как композитор-исполнитель классической музыки? Хм, даже как-то в голову мысль о таком не приходила. Все как-то эстрада да эстрада. Почему бы и нет, если с него будет капать копеечка, пусть даже малая. Перевожу взгляд внимательно смотрящего на меня учителя на Херин. Вижу в ее глазах уважение. «Спасибо, солнце ним, за хорошую идею. Благодарю я учителя, вежливо наклоняя голову. Я обязательно подумаю над ней». «Ну вот», – довольно говорит мне он, – «хоть что-то для классики». За столиком в школьном кафе сижу, в никуда гляжу. Только что ушла Херин, вежливая, благодарная, но, увы, дружественная. Не получается у меня наладить с ней контакт. Все с опаской ко мне относится. И ничего ж не делал плохого. Музыку такую классную ей нашел. Что этим женщинам надо, непонятно. Вздыхаю. Смотрю, как за мой столик энергично подсаживается сын Ри. Без спросу. Как будто мы друганы, не разлей вода. Вот они, гримасы жизни. Мы выбираем, нас выбирают. Не показывая своего недовольства, просто смотрю, что будет делать. Как дела? Уперевшись локтями, наклоняется ко мне через стол сын Ри. «Лениво», – отзываюсь я, изображая собой ленивую буренку из мультфильма. «Ну, надеюсь, что изображаю». «Едешь в Америку?» Не отреагировав на мою томность, интересуется сын Ри. «Раздумываю», – отвечаю я, сдвигаясь в бок локтем по столу и принимая еще одну плавную позу. «Раздумываешь? Не хочешь ехать в Америку? Чего я там не видала?» – говорю я. Едя другим локтем по столу, уже в другую сторону. Общепит у них по всему миру одинаковый, понастроен. «Ну?» – несколько теряется сынри. «Там ведь преподаватели лучше». «Говорят, Джубон лучший в мире», – говорю я, садясь прямо и прогибаю спину. «Есть ли резон тащиться за океан, чтобы в этом убедиться?» Внимательно смотрю на него. Он озадаченно на меня. «Прямо заизгибалась вся!» Раздается рядом очень недовольный голос йос сыль «А ну, села ровно!» Поворачиваю голову, секунды две смотрю на нее. Потом поворачиваю голову к сын Ри. «Опа! Опять эта девушка!» – говорю я. «Откуда она все время вылезает?» «Она что, преследует тебя?» «Вылезает?» – набирает в себя воздуха неизвестная девушка. «Гляньте только на нее! Извертелась вся перед чужим парнем! Никакого стыда!» «Картишки!» Предлагаю я Сенри, опустив голову и вопросительно смотря на него из-под бровей. Альтернатива, бабские визги, возможно, с дракой. м mm м -hmm. Да я, собственно, и хотел предложить. Выдыхает Сенри, расслабляясь. Пришел сказать, что мы готовы. День тогда ее куда-нибудь. Прошу его я, наклоняя голову и указывая ее наклоном на Юсиль, готовую на все ради любви.